послушание. Ну и, наконец, послушание. Главное, чего всегда требовали мужчины от женщин, а многие требуют и поныне. Идеальная женщина обязана быть послушной, причем это послушание должно быть не вынужденным, а естественным, добровольным и проистекающим от безмерной любви к мужу. Впрочем, лучше Шекспира и здесь никто не скажет. Как подданный обязан государю, так женщина супругу своему. Когда же она строптива, зла, упряма и непокорна честной воле мужа, ну чем она не дерзостный мятежник, предатель, властелина своего? Уильям Шекспир, Укращение строптивой. Любовь к мужу. Жан Буридан, французский философ, по иронии судьбы запомнившийся потомкам благодаря притче-анекдоту про своего осла, писал Муж любит больше, чем жена, и более благородной любовью, поскольку находится к жене в таком отношении, как начальник к подчинённому, как прекрасное к несовершенному, как дающий к просящему и как благодетель к облагодетельствованному. Муж даёт жене ребёнка, и она получает ребёнка от него. Как я уже говорила, при том, чтобы браки заключались по деловым соображениям, любовь между супругами считалась некой обязательной добродетелью. Если вы хорошие христиане, то просто обязаны полюбить того, с кем вас связало церковное благословение. Причём это одинаково относилось и к мужчинам, и к женщинам. Но женщина, как существо несовершенное и волнуемое страстями, должна была любить мужа всепоглощающей любовью, почти как Бога. чтобы у неё не оставалось других интересов. Муж же не мог и не должен был позволять себе такой же страстной любви, потому что у него и кроме жены много дел и забот. Супруги считались партнёрами, но имеющими разные права и обязанности. Когда женщинам жилось хорошо? Исследователи средневекового женского вопроса до сих пор не могут прийти к единому мнению. Когда же он был золотой век? То есть когда всё-таки женщинам жилось лучше всего. У них было наибольшее количество прав и возможностей, и они были максимально равны мужчинам. Пожалуй, большинство исследователей в той или иной степени поддерживают мнение одной из известнейших специалистов по средневековым женщинам, Джудит Беннет. Она ещё в 1992 году проанализировала историю вопроса и отметила, что десятки, если не сотни лет Считалось, что средневековье было отсталой и жестокой эпохой, а следовательно, положение женщин тогда было ужасным. Они были бесправными, неграмотными, забитыми и находились в сексуальном рабстве у своих мужей. А с течением времени, когда человечество становилось всё более цивилизованным, статус женщин якобы тоже постепенно повышался. Однако современные исследования показывают, что это заблуждение. И положение представительниц прекрасного пола в XIX веке было намного хуже, чем, например, в XIV веке. Так что если рисовать изменения в правах и статусе женщин в христианской Европе в виде графика, он будет выглядеть не как линейная функция, а примерно как парабола. То есть статус женщин в основном повышался на протяжении средних веков. С наступлением Возрождения начал снижаться. А во второй половине XIX века снова пошёл вверх и постепенно немного превысил средневековый уровень. Но это если говорить о женщинах в целом. А если только о представительницах аристократии, то их положение, по мнению некоторых исследователей, достигло своего пика на рубеже раннего и высокого средневековья, а возможно и раньше, после чего начало ухудшаться. Дэвид Херлихи утверждал, что в раннем средневековье правовая система предоставляла женщинам значительные права наследования, а, следовательно, и власть. Но потом эти возможности им ограничили. Марион Фейсингер, Джоэн Макнамара и Сюзанна Уэмпл в своих исследованиях пришли к выводу, что звездный час средневековых аристократок был вообще во время капитингов, а уже даже знаменитая Алиенора Аквитанская, хоть и была правящей королевой, всё равно располагало куда меньшей властью. Жорж Дюби со своей стороны высказал предположение, что в сидела было в переходе от дробления наследства к майорату по праву первородства, причём по мужской линии. Жорж Дюби, 1919-1996, французский историк, медиевист, член французской академии, кавалер ордена почётного легиона, один из известнейших исследователей роли женщин в средневековой культуре. Это привело к тому, что женщины были отстранены от власти, приданое у них уменьшилось, да и шансы выйти замуж тоже, потому что младшие сыновья аристократов остались без возможности достойно содержать семью и стали реже вступать в брак. Впрочем, уже в 2003 году та же Макнамара смягчила свою позицию насчёт резкого ухудшения положения женщин в высоком средневековье, но продолжала утверждать, что женщина находилась в неблагоприятном положении в результате развития более централизованных государств, более иерархичной церкви и городского общества, основанного на денежной экономике. Кроме того, она напомнила, что в раннем средневековье для женщин была открыта карьера по церковной линии, аббатисы крупных монастырей имели серьёзную власть. С другой стороны, многие примеры таких аббатис это принявшие постриг принцессы Авторитет которых больше зависел от их происхождения и состояния, чем от занимаемой должности. Полина Стаффорд в 1993 году очень точно отметила, что традиция считать раннее средневековье, особенно англосаксонскую Англию золотым веком для женщин, пошла с конца XVIII века. И как это часто бывает, факты подгонялись под теорию, потому что цель была не исторического, а скорее морально-философского плана. В то время развитое средневековье рассматривалось крайне негативно, и донорманские времена изображались как некое идиллическое время, когда ещё не было крепостничества, серьёзного имущественного расслоения и религиозного фанатизма. Эта тенденция сохранилась надолго. Думаю, все помнят противопоставление норманнов и саксов в Вайвенго. Так и для зарождающегося феминизма раннее средневековье было удобно в качестве некоего прекрасного периода, когда женщины наслаждались гармоничной жизнью и трудом по дому на благо семьи, были уважаемы в обществе и выполняли свою главную роль жён и матерей. Это противопоставлялось новому времени, где они превратились в работниц, винтики на фабриках капитализма. Но каким бы странным сейчас это ни казалось, но ранний феминизм в основном не требовал равных с мужчинами прав, а взывал к патриархальным ценностям. и тем прекрасным временам, когда женщинам не было необходимости работать. Аманда Викери придерживалась похожей со Стаффорд позиции и тоже писала, что неотразимое видение докапиталистической утопии, золотого века для женщин, созданное социалистическими писателями и первым поколением женщин-профессионалов в XIX веке, сопровождалось социальной культурной и экономической трансформаций, настолько абстрактный, что её можно было применить практически к любому региону или историческому периоду. Ещё одна крупная исследовательница женского вопроса, Эйлин Пауэр, написавшая книгу о средневековых женщинах ещё после Первой мировой войны, была одной из первых, кто посмотрел с нетипичной стороны и предположил, что положение женщин и мужчин в средневековом обществе Можно считать примером своеобразного баланса. Именно в Средние века женщины впервые заняли в доме и семье по-настоящему устойчивую позицию. Это и создало присловутый баланс. Мужчины работали вне дома, женщины в доме, и те и другие не могли друг без друга обойтись. Аргументы, подтверждающие эту теорию, были слабыми, но сама мысль позволила по-новому посмотреть на роль женщин в Средние века. Джереми Голдберг в 1986 году рассмотрел женский вопрос с точки зрения экономики. После эпидемии чёрной смерти в 14 веке женщины из сельской местности устремились в города, восполняя потери в рабочей силе. Главным образом, они требовались для работы в услужении. Количество женской прислуги резко выросло. Они начали исполнять многие работы, для которых прежде нанимали только мужчин. Но и число женщин-ремесленников тоже сильно увеличилось. В первой половине 15 века они вообще могли быть востребованы во многих профессиях больше мужчин, потому что наступил экономический спад, а женщины, как обычно, были готовы работать за меньшую зарплату. Однако к концу 15 века, по мере углубления экономического спада, мужчины стали искусственно вытеснять женщин из большинства профессий, используя всевозможные запреты и ограничения в цеховых уставах. торговых правилах и так далее. Джудит Беннет поддержала эту точку зрения, рассмотрев ситуацию с пивоварением в позднесредневековой Англии. Если говорить кратко, это была традиционная женская сфера деятельности. Но когда она стала очень прибыльной, против женщин-пивоваров развернулась целая кампания. О них сочинялись сатирические песенки, новеллы и фарсы, а параллельно появлялись цеховые правила. дающие супружеским парам приоритет перед одиночками. Но ну, а в парах, разумеется, жена была под властью мужа. Высокое средневековье начало почти золотых веков для женщин. Как уже упоминалось, в целом большинство серьёзных современных исследователей женского вопроса согласны с мнением Джудит Беннетт, что положение женщин в высоком и позднем средневековье было лучше. чем в эпоху возрождения и новое время. И если изменения в правах и статусе женщин в христианской Европе изобразить в виде графика, он будет похож на параболу с пиком в районе конца 14-го начала 15-го века, последующим снижением и новым подъёмом только в конце 19-го века. Но почему всё-таки именно высокое средневековье стало началом этого условного золотого века для женщин? очень условно, разумеется, потому что золотым его можно назвать только в сравнении с тем, каким было положение женщин в другие эпохи. Эта тема достаточно бурно обсуждалась историками на рубеже XX-XXI веков и не потеряла актуальности до сих пор. Карифее отечественной медиевистики бессмертный считал, что началось всё с гипотезы американской исследовательницы Коулмен о том, что рост сельскохозяйственного производства в XI веке Именно потому обеспечил рост населения, что сняв проблему лишних ртов, покончил с искусственным ограничением численности лиц женского пола и тем обеспечил увеличение рождаемости. То есть, грубо говоря, еды стало больше, поэтому о девочках начали заботиться так же, как о мальчиках. То, что в раннем средневековье девочек могли просто оставлять на произвол судьбы известный факт. По мнению другого американского специалиста, Уже упомянутого Дэвида Херлихи, социальное положение женщин постепенно улучшалось с VIII по XII век. Эта тенденция сказывалась во всех социальных классах и затрагивала многие социальные сферы. В основе её лежала повсеместная численная нехватка женщин, вызванная меньшей продолжительностью их жизни. Но лишь в XIII-XV веках, по мере сокращения частных войн и разбоя, особенно губительных для женщин, И вследствие развития в городе и деревне хозяйственных отраслей, в которых женщины могли участвовать, не подвергая себя физическому перенапряжению, уменьшается риск ранней смерти для женщин. Увеличивается продолжительность их жизни и возрастает их общая численность. Однако, по мнению Херлихи, новое ухудшение правового положения женщин к XVI веку связано как раз с тем, что их стало слишком много. Многие специалисты, впрочем, его мнение не разделяют и считают, что это связано с целым комплексом причин, начиная от серьезного роста населения и заканчивая общей европейской тенденцией возвращения к консервативным ценностям после потрясений позднего Средневековья, все те же эпидемии и длившиеся десятилетиями войны. Роберт Фосье выдвинул другую идею. По его мнению, укрепление социального престижа женщины начинается лишь с феодальной – сеньориальной революции XI века и усиливается по мере роста населения и обособления малой семьи в XII – первой половине XIII века. Исчезновение в то время остатков полукочевого быта, прочное оседание на землю и, главное, становление и укрепление таких социальных и хозяйственных ячеек, как дом, деревня, приход, община, так называемая «ренцеллю ленон», Предполагало закрепление за женщиной ряда ключевых хозяйственных и культурных функций, как у знати, так и у крестьян. В числе этих функций: ведение дома, непосредственное распоряжение питанием семьи и обеспечение её одеждой, воспитание малых детей, культ умерших предков, сохранение родовых реликвий, поддержание в семье необходимого морально-психологического континуума. Все это вместе взятое повышало престиж женщины, позволяло ей играть главную роль в цементировании супружеской семьи, обусловливало ее важное значение в формировании цивилизации XI-XII веков в целом. Историки-урбанисты, в свою очередь, считают, что серьезное улучшение общественного положения женщины в Западной Европе началось только к концу XIII века, и объяснялось оно тем, что в быстро растущих городах того времени Заметно расширилась правоспособность женщин. Им предоставлялись права на наследование недвижимости, права свидетельствования, возможность быть членами цехов и магистратов. Женщина высокого средневековья. В книге Жизнь и смерть в Средние века Бессмертный выстраивает довольно стройную систему того, Как и в каких сферах произошли изменения в положении женщин на примере французского общества. Так он тоже пишет, что ещё в 11 веке дискриминация женщины была очень явной, причём у всех сословий. В сочинениях богословов безраздельно господствовали антифеминистские суждения. Подчёркивалась особая приверженность женщин греху, отмечалась необходимость мужской опеки над ними. Непричастность клириков к повседневному общению с женщинами рассматривалась как одно из свидетельств их превосходства над всеми мирянами. В светской модели мира пониженность женщины в XI веке также не вызывает сомнений. И в рыцарской, и в крестьянской среде почти повсеместно победил тогда агнатический счёт родства. Земля наследовалась преимущественно по отцовской линии. Для социокультурной оценки женщин поучительно Что с появлением второго имени, проном, и жена и дети нарекаются фамилией мужа и отца. В грамотах, касающихся крестьян, имя жены всё чаще вовсе опускается. По поводу аристократических кругов он указывает также, что младшим сыновьям нередко, чтобы не дробить земельные владения, запрещали жениться, что приводило к сильному перевесу числа женщин на брачном рынке, а следовательно, обесценивало их. Чтобы как-то устроить свою жизнь, девушки даже из благородных семей соглашались на нецерковный брак по старому датскому праву, а то и вовсе на конкубинат. Подобные оценки женщины в рыцарской среде начали уступать место более позитивным лишь в следующем 12 веке, в частности в связи с резким ростом числа церковных браков рыцарей. Этому способствовало, с одной стороны, более широкое использование при обзаведении семьей рентных фьефов, а с другой – укрепление престижа церковного брака, обеспечивавшее женщине большую надежность семейного союза. Не случайно, что в Ле Марии Французской превозносится именно эта форма брака, которая открыто противопоставляется бесстыдному конкубинату или куртуазной любви. Всё большее распространение формально нерасторгаемого церковного брака и связанной с ним моногамной семьи несомненно стабилизировало положение женщины. Особенно это касалось её положения внутри семьи. Обширные права хозяйки дома, справедливо подчёркивавшиеся фосье, приобретали отныне особую важность и стабильность, которые, конечно же, повышали престиж женщины. В крестьянской среде тенденции были похожи. Только они обуславливались не разрешением жениться, с этим у крестьян проблем не было, а отменой крепостного права. Ну и, конечно, нерасторжимый церковный брак укрепил положение женщин-хозяек дома и в низшем сословии тоже. Сакрализация брака и общепризнанность воспитательных функций женщины в семье сказались и на суждениях авторов дидактических сочинений XII века. Несмотря на сохранение в них антифеминистских высказываний появляются, например, попытки рассматривать самые недостатки женщины как ниспосланное богом средство нравственного совершенствования мужчины. Эта идея центральная в доктрине, созданного в начале XII века во Франции ордена фон Тевро. Основатель ордена Робера дар Брисель приписывал совместное существование мужских и женских монашеских общин И подчинение первых, вторым. По мысли Дарбриселя, это должно было стать для мужчины школой подавления плоти, школой аскезы и искупления греховности. В этой доктрине исходным мотивом оставалась забота о душевном спасении мужчины, но и оценка социально-культурной роли женщины здесь имплицитно повышалась. Вы ещё большей мере то же самое можно было сказать о куртуазном культе дамы в XII веке. Как бы не оценивать общекультурный подтекст куртуазной литературы XII века, в плане ли свидетельства явного улучшения социального статуса благородной женщины, в плане ли сублимации мужского презрения к ней как объекту завоевания мужчины, ведущей линии рыцарского поведения, отражённого в этой литературе, является нравственное самосовершенствование рыцаря, измеряемое степенью благосклонности дамы? Но признание за женщиной роли формального судьи и мужских деяний не могло не подразумевать утверждение ее авторитета хотя бы в мире воображения, воплощавшемся в рыцарской литературе того времени. Впрочем, и за пределами мира воображения в реальной действительности XII века благородная дама могла порой выступать как сюзерен и даже посвящала иногда юных воинов в рыцаре. Констатируя отдельные благоприятные для женщины изменения, не следует терять общие перспективы. Дальше отдельных, более или менее частных нововведений дело в XII веке не дошло. Ни в светской, ни тем более в церковной модели мира не было и речи об уравнении мужчины и женщины. Несовершенство женской природы и заложенное от века верховенство мужчины над женщиной остаются общепризнанными во всех общественных слоях и подчеркиваются и церковными, и светскими писателями. Именно общепринятые дискриминации женщины делали особенно заметными отдельные сдвиги. Почти все они касались сферы частной жизни и потому могли оказать лишь небольшое влияние на оценки современниками общественного статуса женщины. Бессмертному вторит и Ген Мортимер, когда пишет, что в средневековой Англии женщины постоянно становятся жертвами предрассудков. Дело даже не в том, что они граждане второго сорта. Высокопоставленных женщин уважают не меньше, чем мужчин, а в том, что женщин обвиняют во всех физических, умственных и нравственных недостатках общества. Именно женщина убедила мужчину вкусить запретный плод, из-за чего человечество изгнали из рая, а такую вину трудно искупить. Сам факт, что в Библии написано, по словам Чёсера, что землю женщина чуть не загубила, служит прочной основой для всевозможных предрассудков. Впрочем, к чести Чосера, сам он им не подвержен. Джеффри Чосер, около 1300-1345. 25 октября 1300. Английский поэт, дипломат, политик и чиновник, отец английской поэзии. Считается одним из основоположников английской национальной литературы и литературного английского языка. Первый видный поэт, который стал писать свои сочинения не на латыни, а на английском. Сын виноторговца, оруженосец королей, посол в Италии, Франции и Фландрии, муж сестры герцогини Ланкастерской. Он как никто знал все слои английского общества, от простолюдинов до королей. Женщина позднего средневековья. Что, по мнению бессмертного, изменилось в 13-14 веках? Пожалуй, наиболее заметно усиливающееся столкновение противоположных тенденций в подходе к статусу женщины. С одной стороны, продолжаются выступления против крайностей в социально-культурной дискриминации женщин. Так в нравоучительном диалоге отца и сына середины XIII века констатируется: Женщина не должна быть ни головой, лятест для мужчины, ни его подножием, ни допье. Она должна быть наравне с ним. Не надо превращать её ни в госпожу над ним, dampar des es lui, ни в его подчинённую, sabas, которую можно помыкать. Ещё реще выражает эту мысль Рамон Лули, подчёркивающий, что муж должен служить своей жене, как жена служит serv мужу, и как они оба служат Богу. Правда, тут же оговаривается ещё одна: особая служба жены своему супругу, для плоти которого она играет ту же роль, что и другие его органы. Сходным образом Рабер де Блуа, писатель середины XIII века, в поэме, обращённой к благородным мужчинам, призывает их не говорить о женщинах плохо, не хулить их зря, не забывать, что все люди рождены и вскормлены ими и так далее. Даже если считать, что все благосклонные по отношению к женщинам высказывания писателей XIII века представляет лишь исключение, сам факт их существования Вряд ли может быть сброшен со счетов. Это же касается и усиления в XIII веке мриинских культов и появления парадийных текстов, в которых мужчины рожают, а женщины воюют. Полностью признаётся трудовая деятельность женщины. С другой стороны, тенденция противопоставлять мужчин и женщин по их общественным правам и функциям в XIII веке сказывается ещё резче, чем в предыдущем столетии. Тот же Робер де Блуа рассматривает приниженность и несовершенство женщины как непреложный факт, влияние которого можно уменьшить, но не устранить. Мортимер, в свою очередь, подтверждает эту же тенденцию и в Англии. В одной книге XIII века, переведенной на английский язык в XIV веке, женщины меньше, смиреннее, сдержаннее, добрее, покладистее и нежнее мужчин. Но вместе с тем женщины, Более завистливы, более смешливы и влюбчивы и злобу в душе чаще тают женщины, чем мужчины. Затем автор добавляет, что природа женщины слаба, она говорит больше лжи, хуже работает и медленнее двигается, чем мужчина. Он явно ценит хорошие качества женщин, но в целом его рассказ не слишком доброжелателен. Несмотря на все эти пугающие предрассудки, что-то быстро изменить было практически невозможно. Дело даже не в жене ненавистничестве в обществе. Люди слишком доверяли законам и социальным нормам. Мужчины исполняли законы, но это не значит, что они могли в любой момент их изменить. В конце концов, законы вырабатывались долго, в течение многих поколений. К тому же, законы не сильно помогли бы справиться с предрассудками против женщин. Трудно сказать, как много народу считало, что проблема вообще существует. Многие женщины просто принимали доминирование мужчин в обществе как должное. считая, что Бог замыслил мир именно таким в наказание женщинам. Ибо если кто-то и пытался изучить подобные вопросы, то за информацией обращался скорее всего к Библии, а книга Бутия не единственная, в которой есть сильный сексистский перекос. Кроме того, философия XIII века, на основе которой по большей части формируется мнение века XIV, следует аристотелевской максиме: женщины это изуродованные мужчины, Некоторые образованные женщины жёстко критиковали такой сексизм. Но они мало что могли с этим делать, разве что писать остроумные полемические трактаты и делиться ими с друзьями и знакомыми. Реальная власть. В 1988 году Мэри Эрлер и Марианна Ковалевски опубликовали сборник эссе на тему Женщины и власть в Средние века. Их целью было рассмотреть понятие «власть» с разных сторон, не зацикливаясь только на государственной или официальной части. На русский язык то понятие, которое они и в этом труде изучали, возможно правильнее перевести как «влияние». Официальная власть в средние века бывала в руках женщин достаточно редко, в первую очередь у королев, причем не жен королей, а именно королев, унаследовавших свой титул от родителей. Иногда у вдовствующих представительниц титулованной знати и аббатис крупных монастырей, а в позднем средневековье ещё и у хозяев ремесленных, мастерских и торговых компаний. Но Эрлер и Ковалески изучали не формальные титулы и звания, а признаки реального, весомого положения в экономической, социальной и прочих сферах, то есть способность действовать эффективно, влиять на людей или решения. и достигать целей. Поэтому в их сборнике рассматривалось именно фактическое влияние средневековых женщин из различных социальных групп. В 2000-е годы исследования на эту тему были продолжены, и сейчас уже мало кто из историков сомневается в том, что не обладая официальной властью, средневековые женщины из неористократических кругов всё же могли иметь достаточно рычагов влияния в семейной, экономической, а иногда и общественной жизни. Это легко проследить и по художественной литературе, где представлен целый спектр умных, решительных, диспотичных, смелых, сметливых, хитрых, сварливых и так далее женщин, показанных как да в позитивном, а когда и в негативном ключе. Но всех их объединяет то, что они так или иначе руководят своими мужьями, уступающие им умом, смелостью и силой характера. А некоторые через мужей управляют бизнесом. мастерскими, а то и целыми королевствами. То, что литературный вымысел, имел под собой вполне реальные основания, не трудно понять и по сохранившимся семейным архивам, причём личные письма мужей, жён, братьев и сестёр, родителей и детей нередко даже более информативны в этом смысле, чем бухгалтерские документы или завещания. Бесценные письма. Здесь я сделаю небольшое отступление, чтобы объяснить О каких письмах идёт речь? Дело в том, что большинство документов, сохранившихся со времён средневековья, это юридические или правительственные записи, финансовые счета, описания недвижимости и завещания. Но к огромной радости историков, есть несколько семей, которые сохранили свои архивы и любезно предоставили нам возможность изучать личную переписку людей, живших несколько сотен лет назад. Такие письма настоящие кладезь информации, потому что из них можно почерпнуть много интересного как о событиях общенационального и даже международного значения, в войнах, восстаниях, государственных переворотах, придворных интригах и сплетнях, так и о бытовых подробностях, в вопросах, связанных с устройствами свадеб и похорон, земельных тяжбах, управлении хозяйством и так далее. В Италии, например, Вечный благословение историков заслужил богатый торговец XIV века Франческо Датине. Из всех купцов и деловых людей Италии нам лучше всех известен Франческо Датине, 1335-1410, из Прато, городка под Флоренцией. Не имея наследника, он оставил своё состояние бедникам и больнице-приюту, щедро финансировав её и потребовав только, чтобы сохранили все его архивы. Они и по сей день невредимы. Комплект документов, аналога которому для средних веков нет больше нигде. 3574 счетные книги. 300 договоров о партнерстве с людьми, жившими в 46 городах Италии. И 10 Франции. 152 тысячи писем, из которых 11 тысяч имеют отношение к его семье и частной жизни. Это только книги, которые вернулись в Пратто, и письма, полученные там, То, что писали или получали в 10-12 отделениях или филиалах его компании, утрачено или не собрано для комплексного изучения. Эрс же, рождение капитализма в средние века, менял и ростовщики, и крупные финансисты. Санкт-Петербург, Евразия, 2014 год. В Италии, например, вечное благословение историков заслужил богатый торговец XIV века Франческо де Тинни, который оставил после себя огромный архив частных и деловых документов, включая переписку с женой. Не менее ценны для изучения женского вопроса 73 письма Алесандры Мачинги Строцци 1408-1471 к её сыновьям, написанные во Флоренции в период с 1447 по 1470 год. Благо, в Италии был высокий уровень грамотности, а развитая торговля способствовала участию женщин в общественной и экономической жизни. Письма в основном к старшему сыну. Видимо, были и другие письма, но архив сохранили именно потомки ее старшего сына. Из поздней средневековой Англии до нас дошли два по-настоящему огромных архива, так называемые письма постонов и письма стонеров. В собрании стонеров часть документов датируется 1431-1462 годами, но основная масса приходится на 1470-1483 годы. В основном это переписка главы семьи с родственниками, друзьями и покровителями. Папка семьи постонов состоит более чем из тысячи писем, написанных тремя поколениями в период 1422-1509 годов. Это самая старая личная переписка, сохранившаяся на сегодняшний день в Великобритании. В этих письмах отражены события четырёх царствований: Генриха VI, Эдуарда IV, Ричарда III и Генриха VII. Джон Пастон много жил в Лондоне, и в эти периоды его жена подробно описывала ему в письмах жизнь в их Норфолкском имении: дела семейные и общественные, а он в свою очередь сообщал лондонские новости. Кстати, по письмам хорошо заметно, какой уровень образования у их авторов. Стонеры и Пастоны, там не только о делах пишут, но рассуждают и о политике, объясняются в любви, рассказывают о литературе, и иногда даже сочиняют стихи. Представитель первого поколения Пастонов, Климент Пастон, был крестьянином из Норфолка, но за два поколения Пастоны разбогатели, купили поместье и влились в ряды местной знати. Правнуки Клемента жили при королевском дворе, были посвящены в рыцари. Среди них были шерифы и члены парламенты от Норфолка. Начиная с сына Клемента, Уильяма Постона I, все мужчины семьи получали образование в Кембридже и Оксфорде, а также в лондонских юридических корпорациях. Семья Постонов просуществовала до XVIII века, причём набирала всё больший вес, получила титул и перство, но в итоге прекратила свое существование со смертью в 1732 году сына Марджери и Джона Уильяма Постона, второго графа Ярмутского. Его жена Шарлотте была незаконно рожденной дочерью короля Якова II. Стонеры были семейством джентри, то есть землевладельцами благородного происхождения, весьма богатыми и, разумеется, состоящими в родстве с половиной английской аристократии и дворянства. Благо, со времен Вильгельма-завоевателя У семейства было время и возможности богатеть и обрастать родственными связями. Это только несколько примеров. К счастью, средневековые люди были далеко не такие необразованные, как принято считать. Поэтому личных писем сохранилось немало. Хотя такие полноценные архивы за много лет как у Пастонов, Стонеров или датине, конечно, большая редкость. Женщины в суде Но всё же письма, при всей их огромной ценности как исторического источника, показывают в первую очередь неформальное влияние женщин, их авторитет в семье и значение их личных качеств. А вот судебные архивы помогают определить, какие возможности повлиять на собственную судьбу давал им закон. Например, Кэрл Лансинг использовала балонские судебные записи XIII века для изучения того, Как женщины в то время защищали свои интересы в суде? Дана Лайтфуд, специализирующаяся на средневековой Испании, на основании гражданских судебных исков и нотариальных записей сделала вывод, что в Валенсии XV века женщины, работавшие прислугой, были куда свободнее в выборе себе мужа, чем их богатые хозяйки. Кстати, Джерреми Голберг пришёл к аналогичному выводу касательно женщин позднесредневекового Йорка. И это в очередной раз показало, что законы, правила и традиции в средневековой Европе развивались в разных странах по одному и тому же пути, просто с местными вариациями. Дана Лайтфуд и Мария Келлихер, специализирующиеся на юридических вопросах средневекового Арагона, обе изучали ситуации, когда жены подавали в суд на своих мужей, требуя от них финансовой поддержки или возврата их приданного. Особенно интересно, что Келлихер приводит примеры случаев, когда женщины делали это для того, чтобы защитить имущество от кредиторов, то есть действовали не против мужей, а использовали такую юридическую лазейку, чтобы сохранить хоть часть семейной собственности. Ну и, наконец, Сара Батлер использовала юридические документы в позднесредневековой Англии для анализа бракоразводного вопроса, изучала, как английские женщины расставались с мужьями по собственной инициативе.